Глава 4. Призывной пункт пехоты Альянса на космической станции Социков по размерам не отличался от стандартного жилого помещения, но зато в нем была мебель и даже компьютер не являлся частью стены, а стоял на небольшом офисном столике. Помимо столика в комнате имели место кресло и стул, и эта обстановка, которой можно было бы счесть аскетичной, во вселенной неудачников являлась верхом виденной мной роскоши. Кресло было занято хозяином кабинета, сержантом Майерсом, а стул предназначался для его немногочисленных посетителей. В отличие от прочих обитателей станции, сержант Майерс не был социком. Он носил полевую военную форму, а в кабуре, которую он ненавязчиво демонстрировал визитерам, явно находилась не фляжка с ромом. Я-то, честно говоря, ожидал увидеть какого-нибудь матерого сержанта, словно вышедшего из-под пера Хайнлайна крутого, как Брюс Уиллис в крепком орешке, тертого жизнью и видавшего виды ветерана нескольких воин, этакого крепкого, постоянно орущего и брызгающего слюной засранцы и деспота, который не даст своим подчиненным расслабиться ни на минуту. Но мои ожидания в очередной раз не оправдались. Просто пожилой человек, который вполне бы мог сойти за преподавателя ОБЖ в средней школе и за образцово-показательного пенсионера. Но стоило ему только заговорить, как в придуманный мной образ пришлось вносить поправки, ибо поприветствовал он меня именно так, как я этого и ожидал. Очень недружелюбно. Как в моем понимании, бывалый военный и должен обращаться к жалкому штафирке, еще и пораженному в правах. «Здравствуй, мясо!» Сержант Хищно улыбнулся, продемонстрировав крупные белые зубы. «Привет!» – сказал я. Я решил, что поскольку я являюсь штатским, выказывать сержанту должное уважение пока не обязательно. Решил записаться добровольцем? Пока еще нет, я в раздумьях, размышляю над возможными вариантами, так сказать. «Ну-ну», сказал Майерс, «а с чего ты взял, что мне это интересно?» Решил сообщить на всякий случай, сказал я. «Вы же для этого тут сидите?» «Да я уже и не помню, для чего я здесь сижу», — сказал Майерс. «Впрочем, поскольку мне осталось сидеть тут еще два с половиной месяца, а особых развлечений не предвидится, я могу уделить тебе пару минут своего драгоценного времени». «Судя по вашему тону, добровольцы пехоты Альянса нафиг не нужны», — заметил я. «Нужны», — сказал Майерс. «Но насколько я разбираюсь в ситуации...» На данный момент социки куда больше заинтересованы в пехоте, чем пехота в социках. «А как же грядущая война и всякое такое? Думаешь, от тебя будет много толку на поле боя?» «Не знаю», — сказал я. «А от вас?» «Сломать бы тебе руку за такую наглость!» — Майер скоснулся одной из нашивок на рукаве полевой формы. «Штатским, конечно, неизвестны такие подробности, но вот эта штучка говорит о том...» что я принимал участие в боевых действиях. А вот это, Майерс коснулся еще одной нашивки, свидетельствует о ранении. Так что перед тобой сидит боевой сержант Майерс, сынок. И я был бы тебе очень благодарен, если бы ты, штатская крыса, проявлял ко мне хоть немного уважения.